Браво 5. Захожу со стороны суши. Подследите цель. Браво 3, вы발няю. Вачовский, ты его видишь? Ткнул рукой вперёд пилот. Среди камней снова мелькнула яркая вспышка. Ещё одна мина отправилась в сторону посёлка. Так они ещё и стреляют, выругался наводчик. А ты думал, Закладывая мираж, проорал пилот в переговорное устройство: "Там сидят парни с остальными яйцами. Бабан, давай!" Тёмные фигуры поднялись с земли и вскинули на плечи тяжёлые трубы ПЗРК. Взвилось сирена оповещения: "Ракета в воздухе. Ракетная атака с правого борта". Отстрел ложных целей. Серия хлопков и россыпь вспыженных точек повисла между вертолётом и ракетой. Ракетна такка задней полусферы отстрел. Ещё одна. Это конец, командир. Огненный шар вертолёта, прочертив дугу в небе, упал прямо у воды. Бабан, ху миллиметру падлу. Там ещё второй сморя заходит. Ракет мало, всего две. Ничего, где наши не пропадало. Огонь. Задравши в небо стволы пушки, выбросили в воздух десятки килограммов металла. Заряжай. Залязгали досылатели. Здесь браво-5, даю поправку. Огонь. Это совещание совсем не походило на предыдущие. Прибывшие на борт офицеры принесли с собою запах обожжённого железа, и форма пропахла дымом пожаров и пороховыми газами. Сидевшие в том же помещении офицеры штаба являли собой резкий контраст со своими коллегами. И надо сказать, что это не осталось незамеченным. Практически все хорошо почувствовали эту разницу. Одни, не щадя своей жизни, тушили пожары и перестреливались с неуловимыми русскими десантниками, а вторые наблюдали всё это на экранах планшетов или в крайнем случае в бинокли. Данный факт не расколол офицеров, но некоторая напряжённость прямо-таки повисла в воздухе. Марган бутчелезный кивнул в сторону карана полковник его знобило мелко дрожь изредка пробегала по рукам и всему телу лекарства не помогали и так джентльмены я буду краток поднялся со своего места капитан он в отличие от своих штабных сослуживцев принял непосредственное участие в тушении пожаров в абилии возникших после обстрела порта и хотя на нём уже был чистый мундир запах дыма оказался впитался в его волосы навсегда лучшего докладчика дуайт не нашёл и правильно поступил по крайней мере слова капитана не вызывали инстинктивноготоржения у прибывших офицеров Как вы все, наверное, знаете, джентльмены, мы подверглись жестокому и неспровоцированному нападению. Наши потери, только предварительные, уже насчитывают более 400 человек только убитыми. Число раненых уже превышает эту цифру и постоянно растёт. Ещё не вступив в бой, мы потеряли почти полк. Безвозвратно потеряно два вертолёта, и ещё два повреждены. Боюсь, что один из них мы восстановить не сможем. В зале царила мёртвая тишина. Никто из собравшихся офицеров не проронил и слова. Полностью прямым попаданием уничтожены обе РЛС и комплекс РЭБ. Мы стали слепыми и глухонемыми. Подвид И впоследствии сел на мель танк десантный корабль. Вместе с ним в воде оказались 10 танков и бронемашин. Два грузовика разнесло в пыль, прочие не пострадали. противник использовал 200-мм миномёт тюльпан. Это оружие стреляло с поразительной точностью и явилось причиной столь тяжёлых последствий. Капитан сделал паузу, выпил стакан воды и продолжил. Противники использовали мины с лазерным наведением. Мы обнаружили соответствующее устройство на брошенной позиции корректировщика. При преследовании от целерийской позиции противника удалось установить следующее. Миномёт был доставлен туда заранее, возможно, штат несколько месяцев назад. установлен и замаскирован, причём очень тщательно и грамотно. Там обнаружить его заранее с помощью технических средств разведки было совершенно невозможно. Отстреляв управляемые мины, Аращ, вероятно, покинул установку и отошёл. На позиции остались десантники, продолжавшие вести огонь обычными боеприпасами. Не скажу, что нам от этого стало легче они использовали кассетные мины которым особой точности не нужна предвосхищая наши действия дистантки разместили две засады нацеленные именно на противодействие нашим вертолётам и им удалось достичь некоторых успехов морган посмотрел на майора артиллериста вам сер Мы обязаны тем, что меномёт противника не смог продолжать свою сокрушительную стрельбу. Если бы не ваши пушки, он покачал головой. Подводя итог, могу сказать, этот раунд подчистую выигран противником. Его потери составили всего 9 человек и один тяжёлый меномёт. А про наши вы всё знаете. Крайне неприятным сюрпризом является уналичие у противника столь хорошо подготовленных солдат, как части ВДВ. Это очень весомый козырь. О спокойном сне теперь мы можем лишь мечтать. "Ещё же, капитан", извиденно спросил Дуайт. "Нам совершенно нечем похвастаться. Мы все проявили себя" полыми парафанами в военном отделе нет цер. Разумеется, это не так. Хочу отдать должные нашим младшим офицерам. Они быстро и грамотно организовали взаимодействие под огнём противника. Быстро вывели солдат из опасной зоны, иначе наши потери были бы и вовсе устрашающими. Хорошо организовано взаимодействие между пилотами и штабом. Благодаря чему мы смогли быстро навести огонь артиллерии. Действия солдат при штурме позиций наблюдателей и артиллеристов противника тоже достойны всяческой похвалы. Но ну, хоть что-то проворчал полковник. И каковы будут ваши рекомендации как аналитика? Прекратить операцию, вернуться на корабли и отплыть? Когда затместь нами утрачено противник заранее подготовился к нашему появлению и я сомневаюсь в успехе всего мероприятия неизвестно что ещё ждёт нас на дальнейшем пути